Глава 138. Необычное пассажирское судно, часть 1. С древних времен наиболее процветающие города располагались ближе к центру континента, и по мере удаления от основных торговых путей становились все более малозначимыми. Конечно, некоторые приграничные города имели стратегическое значение, но Рамос к их числу не относился. Тем не менее, у Рамоса было географическое преимущество – Он располагался прямиком на береговой линии, называемой мысом. участке суши, который растираются вдоль моря. Это был портовый город. Да, Рамес был одним из немногих портовых городов среди просторного центрального континента. Он занимал слишком мало места, чтобы его можно было использовать в качестве стратегического объекта. Однако при этом не испытывал никаких проблем с развитием, благодаря наличию морского сообщения. Кроме того, также Рамос был известен как вратак в восточной части континента. По этим причинам, Рамос находился на уровне вполне сопоставимым с другими столичными городами, даже несмотря на то, что находился на окраине королевства. День начался самым обычным образом. «Эй, молодой, отпирай враты!» «Да, сию минуту!» Сам молодой охранник, заступивший на сегодняшнее дежурство, Хансон, тут же ринулся к шкиву, с помощью которого поднимались ворота, Как и любой другой город, на ночь Рамос закрывался. Он располагался на значительном удалении от ближайших мест обитания монстров. Но осторожность никогда не была излишней. Открывались врата лишь утром, когда поднималось солнце. Хансен подошел к шкиву и начал проворачивать его своими крепкими руками. Стены были не очень высокими, поэтому и врата были не особо большими. Но при этом для их открытия все равно требовалось участие сразу нескольких охранников. Тем не менее... Хансона попросили открыть их самостоятельно. Это был излюбленный метод подшучивания над новенькими. Неудивительно, что лицо Хансена покраснело, а врата сдвинулись с места лишь на несколько сантиметров. Тем не менее, даже этот результат превосходил все ожидания, особенно учитывая то, что Хансон не мог использовать ауру. Старшие охранники посвистывали, глядя на него, и думали, что к ним наконец-то перевели стоящего новичка. Правда, их расслабленность длилась недолго. «А? К нам кто-то приближается!» «Что? И через сколько они здесь будут?» «Уже скоро. Судя по полевому следу, это небольшая, но довольно дорогая карета». Охранники каждый день наблюдали с городских стен за горизонтом, а потому их зрение было как у хорошего охотника. Они заметили приближение повозки с западной стороны и быстро определили ее тип и размеры. В этом не было ничего странного, поскольку гости нередко пребывали в Рамос еще до восхода солнца. Однако проблема заключалась в том, что скорость движения повозки была какой-то необычайно высокой. «Что такое? Почему так быстро?» Охранники и ветераны с запозданием поняли, что ситуация серьезная, и поспешили вниз по стене. Высококачественная повозка говорила о том, что гость был либо из благородных кровей, либо из ведущей торговой компании. А раз так, им пришлось забыть о своих намерениях поглазить на страдания Хансона и как можно быстрее открыть врата. И вот уже порядком измученный новичок спустя несколько секунд проворачивал шкив вместе со своими старшими коллегами. Ворота начали быстро открываться. Вскоре после этого к ним прибыла группа Теодора. Охранники, изрядно вспотевшие, снова занервничали, как только увидели повозку. «Следы крови?» Карета в корне отличалась от своего блестящего внешнего вида, который был ей присущ во время покупки. Она выглядела так, словно прошла сквозь масштабное побоище. Это было естественное Теодор перевел взгляд с удивленных охранников на лес, которые они с Рэндольфом только что миновали. по нему до сих пор блуждали тысячи оживших мертвецов. Черт возьми, это было еще более раздражительно, чем в первую ночь. После убийства напавшего на них чернокнижника... Тео был максимально бдительным, но так и не увидел присутствия кого-либо еще. Чтобы скрыться от Хьюгена, второму чернокнижнику пришлось скрываться в нескольких километрах от него. Злоумышленники поняли, что их цель остановить карету была раскрыта. Именно поэтому, в отличие от первого дня, чернокнижники использовали только низшую В конце концов, Тео Рэндальф отказались от сражения с топами зомби и заточились на прорыве. Одна из лошадей пошла пена изо рта, и она рухнула на землю. «Мне действительно очень жаль». Тео неоднократно использовал на лошадях магию восстановлений, снятия усталости и ускорения, что в конечном итоге привело к ужасным последствиям. Другая лошадь едва стояла. Если бы она побежала еще немного, то ее ждала бы та же судьба. Теодор использовал простую магию, чтобы похоронить погибшую лошадь, после чего повернулся к нервничающим стражам. У вот Тео был один очень удобный способ, позволяющий не отвечать на вопросы. «Есть компания, Полонель!» Этих слов удостоверяющего жетона было достаточно, чтобы заставить охранников Рамоса расступиться в стороны. «Здесь мы разделимся. Да, встретимся в порту». Войдя в Рамос, они решили разделиться. Рендольф должен был избавиться от потрепанной повозки и оставшейся лошади, а Теодор посмотреть, есть ли какие-нибудь корабли, направляющиеся в королевство Салдун. «Надеюсь, сегодня мы уже сможем выйти». Им каким-то образом удалось пробиться в город. Но этого было недостаточно, чтобы отделаться от компании «Оркус». У Тео Рандольфа было время только для того, чтобы стряхнуть с себя пыль. Им пришлось бы несладко, если бы появилась нежить высшего ранка, такая, как рыцарь смерти. Благодаря Теодору и Глатане о роковом приговоре удалось позаботиться. Но если бы этого не произошло, и Рандольф остался один, для него это было бы фатально. Мощь компании «Оркус» оказалась намного сильнее, чем они ожидали. а потому им нужно было как можно скорее убраться подальше из радиуса их досягаемости. Однако пока что ситуация складывалась не так оптимистично, как хотелось бы. Кораблей совсем не осталось? Да, извините, но все они забронированы. Расчет Теодора был связан с тем, что он никогда в своей жизни не видел ни моря, ни кораблей. Ну мы в других судоходных компаниях дела обстоят примерно так же. Как оказалось, все места на кораблях были забронированы. Существовало определенное ограничение на количество пассажиров, которых могло перевозить судно. Потому, в отличие от суши, здесь было практически невозможно пойти на компромисс. Тем более, если дело касалось корабля, направляющегося в другое государство. Конечно, так случалось не всегда. Но на этот раз удача решила обойти Теодору стороной. Сейчас он беседовал с Бельфом, членом судоходной компании «Луэль». «В последнее время большинство кораблей отправляются либо на юг, либо на север, поэтому между Королевством Салдон и Рамосом курсируют всего три судна. Если вы забронируете место прямо сейчас, то вам, вероятно, придется подождать около месяца. Даже если речь идет о человеке из топ-компании...» Увидев жетон в руках Теодора, Бельф прищурился. «Ого, значит, вы из исполонели». Однако, даже несмотря на это, Бельф покачал головой. Каков бы ни был статус Теодора, и сколько бы он ни предлагал, места действительно закончились. Кроме того, на море имя компании Паланель не играло большой роли. Ее влияние было в основном сосредоточено около наземных маршрутов, ведущих к северу. Это означало, что она не имела должного влияния в отдаленных районах центрального континента. К их числу относился и Рамос, поскольку здесь в основном все было связано с морем. Теодор закусил губу, поняв, что столкнулся с абсолютно непредвиденной проблемой. «Если я не смогу здесь сесть на корабль, мне придется взять новую повозку и бежать к западной границе». «Нет, это будет слишком сложно, так как мы потратили в Рамосе уже полдня. Также мне нужен экипаж достаточно хороший, чтобы прорваться сквозь нежить. Может, мне стоит залечь на дно?» Он был загнан в угол. Теодор осознал этот факт и мрачно уставился себе в ноги. Несмотря на то, что у него были знания, умения и опыт нескольких великих людей, Теодор все еще был молод. Вероника преодолела бы эту проблему силой, а Вин с самого начала заказал бы корабль в портовом городе. Но именно в этот момент... Хм, вы сказали, что вас зовут Тео?» «Ого! Как я уже говорил, решить вашу проблему невозможно с помощью обыкновенного судна. Однако это вполне возможно при помощи специального корабля». Теодор, который впал в настоящую депрессию, тут же ухватился за эти слова. Специальный корабль. Он мог заплатить независимо от того, какой была наценка. Благодаря поединку ставок ему удалось океанную сумму денег. Однако вместо того, чтобы объяснить разницу, Бэйв приложил палец к губам и прошептал: "Однако есть два условия". "Какие?" "Во-первых, вы должны согласиться поддерживать полную конфиденциальность сделки. знаете его секрет после посадки. Хорошо. Теодор хотел бы задать пару уточняющих вопросов, но находился не в той ситуации, когда мог придираться. Ему нужно было оторваться от преследователей и добраться до королевства Салдун. И Теодору было все равно, что именно может помочь ему достичь этой цели. Затем Больф назвал ему второе условие. В некотором смысле, ты ожидал чего-то подобного. И мне нужна предоплата. Вы имеете в виду, что я должен заплатить наперед? «Нет, не совсем». Глядя на слегка недоумевающее лицо Теодора, Бельф громким шепотом произнес. «С вами еще кто-то есть?» «Да, включая меня, два человека. Тогда требуется двадцать золотых. Вам нужно заплатить по десять золотых до каждого. Потом вы поймете, почему». Он имел в виду, что остальная плата будет взята с них после посадки? Теодор попытался был уточнить этот момент. Но Бельф объявил, что больше не вправе что-либо объяснять. «Эх, ничего не поделаешь». Из-за сложившихся обстоятельств Тео вынужден был согласиться на любые условия. И вот, в конце концов, он принял предложение Бельфа. Он передал своему собеседнику несколько золотых монет и получил два посадочных талона. Бельф продемонстрировал бронзовый жетон компании Луэль. Так что вряд ли посадочные талоны были фальшивыми. «Я договорюсь, чтобы вам двоим выделили каюту. Время отправки сегодня вечером». «А сколько времени потребуется, чтобы добраться до королевства Салдун?» И «Я слышал, что мы можем прибыть к нему уже через четыре дня». Задал ты весьма важный вопрос, о котором чуть не забыл. «Эх, простите, есть один нюанс, о котором я не упомянул». Почесал голову Бельф, после чего ответил на вопрос. «Корабль совершит небольшой крюк, поэтому на дорогу идет больше недели. Или вас ждут неотложные дела?» «Нет, все в порядке». Теодор на мгновение задумался, после чего спрятал два посадочных талона. Самое главное – избавиться от хвоста из компании «Оркус». А время на дорогу – это уже дело второе. Преимущество морского путешествия состояло в том, что ему не нужно было беспокоиться о нападении чернокнижников. Зомби-упыринейшая нежить не могла противостоять морским течениям морским существам. Однако Теодор скептически относился к особой природе этого корабля. Что ж, встречи с Рэндальфом и расскажем ему новости. Теодор покинул компанию Луэр и направился туда, где должен был ждать его мечник. Как лидер группы наемников, действующих на Центральном Континенте, возможно, Рэндальф знал, чем тут дело.